Глава вторая. Гвендолин Вэлентайн. Наследница Ридарского королевства. Солнце заливало поля и деревья ласковыми лучами, обещая теплый и погожий день. Небо радовало глаз насыщенной голубизной, облака были как-то по-особенному белыми и пушистыми, птицы крикливыми, будто пытались поделиться с жителями всей столицы приятными новостями. Задорные птахи стайками носились среди высоких крыш, устремленных в небо позолоченными шпилями. Пролетали под величественными арками городских мостов, заглядывали в стрельчатые окна домов горожан, порой чуть не сбивая цветочные горшки. Устраивали шумные заседания, облепляя вместе с сотнями маленьких сородичей раскидистые деревья в парках и даже гоняли плутоватых и вечно голодных уличных котов. В общем, жизнь сегодня бурлила и слепила глаза. «Совершенно точно, это добрый знак. Боги дают понять, что я поступаю верно. И ни за что не должна сворачивать с выбранного курса». Утро выдалось замечательным, но немного суетным. Совещания сегодня не было, но пришлось готовиться к началу культурных мероприятий. Вечером предполагался официальный прием и приветствие гостей. Я одновременно испытывала и волнение, и предвкушение. «Ваше высочество, вы уверены?» «В чем уточнила я?» Делегации пребывали практически одна за другой, и я с самой высокой башни замка следила за всем пришествием. Маленький магический артефакт в руках помогал приблизить нужных людей и внимательно их рассмотреть. Не люблю сюрпризов на официальных церемониях. В предварительном выборе жениха. «Конечно, ты же видела портрет!» Поэтому и спрашиваю. «Принц Кардейл м -м, очень необычный», — постаралась быть тактичной Сара. «Только не начинай снова, ты не посеешь сомнения в моей душе!» покосилась на подругу и вернулась к рассмотрению очередного принца его свиты. «К тому же я слышала, что он великий полководец». Сара взглянула на меня с сомнением. его уверены, что это именно он? У них большая семья, у короля много сыновей и племянников, но точно известно, что именно младший сын — великий завоеватель». «А по портрету и не скажешь». Разговор прервало прибытие объекта нашего обсуждения, и мы с Фрейлиной, не сговариваясь, приникли к артефактам. Не потребовалось много времени, чтобы найти героя моих планов. В реальности он выглядел даже безобразнее, чем на портрете, и немного ниже меня ростом. После недолгого наблюдения я сделала приятные для меня выводы. Мужчина сдержан, ведет себя достойно, обладает выдержкой и спокойствием. Идеальный принц-консорт». Замешкавшись, Сара заметила. Ходит слух, что одного из членов королевской семьи прокляла ведьма, превратив в урода. «Я уточнила, и мне показали портрет. Это он». Улыбнувшись, опустила артефакт и посмотрела на Фрейлину. «Проклятия не передаются по наследству, а при той манне, которой обладает мое королевство, я смогу защитить своих детей от всего. Так что все в порядке». «А если все же проклятие снимут?» «Думаешь, получится?» — заволновалась я. «Подобное нельзя исключить. Ну, возможно, за некоторую сумму нужной ведьме удастся все вернуть обратно. Ваше высочество!» «Да шучу я. Даже если и снимут, уверены, что он не красавец. Иначе бы это было известно. Вроде бы пятый или шестой сын короля Кардейла невероятно красив. Видишь, такого не скрыть. Да и найти второго такого привлекательного мужчину, как отец, один на миллион. А если учесть, что он, к тому же, должен быть принцем... Ситуация абсолютно нереальна. Пожалуй, вы правы. Снова глянув с высоты башни на принца Кардейла, я нетерпеливо вздохнула. Скоро, совсем скоро мы познакомимся. Двери распахнулись, и мы со свитой, чинно следующей за мной, двинулись к пьедесталу, на котором возвышался трон, богато украшенное вычурное кресло. Зачарованная магией, обивка переливалась золотом, подушка даже со стороны казалась мягкой, а я уж точно знала, какая она удобная. Мои предки любили комфорт и не понаслышке знали о многочасовых заседаниях. Сегодня я блистала, как в прямом, так и в переносном смысле. Платье из золотой парчи состояло из двух частей — широкой верхней юбки, спереди имевшей разрез, в котором красовалась белоснежная искрящаяся кружево нижней. Сверху — плотный, расшитый драгоценными камнями корсет с глубоким декольте, Лив платье и манжеты узких длинных рукавов тоже украшало пенищееся кружево, что добавляло невероятно шикарному и блистательному наряду талику девичей скромности. Шею обвивали три ряда жемчужных нитей, скрепленных золотыми полосками. Самая большая жемчужина в обрамлении бриллиантов спускалась до ложбинки груди. Пшеничные, до золотистого блеска ухоженные волосы я велела оставить распущенными уложив их красивыми локонами. Голову венчала корона древних королей моего рода, пять зубцов, украшенные разноцветными камнями, само олицетворение, природных стихий и манны. Огромный тронный зал освещали множество окон. Свет лился отовсюду, отражался в зеркалах, хрустальных подвесках люстр, женских украшениях и наградных медалях или родовых амулетах мужчин. Изысканно одетые дамы и воспитанные кавалеры прогуливались по залу. Здесь присутствовали и все министры. Мероприятие по культурному обмену было торжественно открыто. Делегации одна за другой подходили приветствовать меня, а я волновалась, как никогда ранее. Сейчас решалась моя судьба, мое будущее. Краем глаза наблюдала за гостями. Принц Кардейл, как и все остальные, был учтив, благовоспитан молчалив. А когда подошла его очередь оказать мне почтение, безукоризненно вежлив. Но просто идеальный будущий супруг. «Добрый вечер, Ваше Высочество. Признателен вам за приглашение посетить вашу страну и это мероприятие. Надеюсь, опыт нашего королевства будет полезен», — поприветствовал меня. От волнения я смотрела куда угодно, лишь бы не на гостя. «Благодарю, я рада, что вы нашли время прибыть к нам, и мы сделаем все, чтобы визит оказался приятным и полезным». Надеюсь, у вас найдется время для беседы. Всегда рад вашему обществу. Когда расшаркивания закончились, я провожала принца взглядом и едва могла справиться с собой. Настолько велико было мое любопытство и нетерпение. Завтра же начну наше сближение, и если все пойдет по плану, уже к концу месяца мы объявим о помолвке. Приложив усилия и подавив радостное волнение, посмотрела на следующего гостя. Я была полна вдохновения и надежд. Да сопутствует мне удача. Да начнется отбор. «Какое платье посоветуешь надеть?» — окликнула Сару, вертясь около зеркала. После утренних совещаний удалось выкроить часик отправиться в гардеробную. Хотелось подобрать наряд для встречи с принцем Кардейла. Обед с ним в моем расписании стоял самым первым. Может быть, это слишком выпячивает мой интерес, но любопытство было непреодолимым. Выбор я остановила на платье цвета голубого хрусталя. Легкая, казалось, почти прозрачная ткань, благодаря нескольким слоям, создавала пышную летящую юбку. Плотный корсаж, украшенный серебряным шитьем, пояс из серебра сапфирами, узкие рукава у плеча венчали игривые фонарики. Серое кружево по краю лифа не прятало упругие холмики груди. Скорее, его предназначением было дразнить воображение мужчины, притягивать взгляд. «Гвейни, прошу тебя, не делай поспешный выбор. Предстоит многое узнать о его высочестве. Неразумно выбрать мужа, устраивающего лишь внутренний я. Тебе, Кардейл, нравится именно потому, что думаешь, он будет прекрасным принцем-супругом, и ты легко сможешь им управлять или помыкать». «Дерзишь?» — спросила я. «Только из-за заботы о тебе. Я очень заинтересована, чтобы наша королева была счастлива. Тогда и у народа все будет хорошо». «Иногда я поражаюсь тебе». Как в одном человеке могут уживаться и паранойка, и романтик? Но ты же можешь иногда быть очень наивной, несмотря на то, что прекрасная правительница и грамотный политик. Нет предела совершенства пожала плечами. Но согласно с тобой. Я должна в первую очередь думать о государстве. Моё положение не позволяет быть эгоистом. Что посоветуешь узнать в первую очередь? Обязательно анализы, это самое главное. Мужчины приходят и уходят, а болячки твоих детей останутся с тобой навсегда комнате повисла тишина это я от служанок слышала поторопилась заметить сара обалдеть пробормотала я ты сошла с ума взять у него за обедом анализы как ты себе это представляешь думаю мы сможем осуществить подобное во сне предложила подруга а если он догадается знаешь какой будет дипломатический скандал небо померкнет кровь как и многое другое подходит для колдовства и строго охраняется в королевской семье особенно «Ну и пускать все на самотек нельзя», — нахмурилась Фрейлина. «Вечером предложим ему экзотического вина, он захмелеет, уснет, и наша тайная служба все устроит. Он и не заметит. А если утром почувствует боль, или ему станет нехорошо?» «Кажется, он и так постоянно чувствует себя нехорошо». Я укоризненно посмотрела на Сару. «Почему ты так не любишь принца Кардейла?» «Я не испытываю к нему ни неприязни, ни каких-то других чувств, но считаю, что ты заслуживаешь лучшего». На это я лишь состроила гримаску. Ну что там еще надо выяснить? Информацию о нем, историю жизни, интересы, привычки, жизненные позиции, есть ли дама сердца. Так он все сразу и рассказал, скептически заметила я. Про бывшие привязанности нужно запросить данные у разведки. Вряд ли это большой секрет. Конечно, за один обед всего не узнать, но время у нас есть. Еще надо выбрать момент, чтобы напоить его. Говорят, именно во хмелю мужчины открывают свою истинную суть. Но поить надо сильно. «Ты меня пугаешь», — покосилась на подругу и неуверенно добавила. «Знаешь, иногда я думаю, а что, если он не захочет жениться на мне? Но он же не круглый дурак. Если да, то дети от него нам не подходят. Ты посмотри на него. Без слез не взглянешь, без страха не подойдешь. Да он счастлив должен быть, если обратишь на него внимание». «Видимо, я очень нерешительна в отношении принца Кардейла. Люди меня не поймут, если узнают». Гвейни. Люди все равно узнают о твоем выборе и точно его не поймут. Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. «Ваше высочество, что-то пошло не так», встревоженно сообщил Малур, когда после официального завтрака вошел в мои покои. В очередной раз я подивился их помпезности, будто мне выделили самые лучшие комнаты. Просторная гостиная была отделана в приглушенных тонах, мебель инкрустирована перламутром, В спальне огромная кровать с высоким балдахином, тяжелые бархатные портьеры, расшитые золотом и серебряной нитью. Кровати вели несколько ступеней. Вокруг стояли отлитые из бронзы канделябры в виде хищных птиц. Даже в моих собственных апартаментах обстановка была много скромнее. Да что там говорить, я предпочитал военный аскетизм всему этому бархатному великолепию. Резной деревянный бар — Призывно манил при виде старых крепких напитков, остро захотелось напиться. Но я лишь кинул трость на полированный дубовый стол в гостиной. Что ты имеешь в виду? Обычная официальная встреча гостей, этикеты, правильные фразы — всё как всегда. Но принцесса как-то странно смотрела на вас. В её взгляде не было ужаса или отвращения. Её высочеству. С детства внушали, что она будет королевой. И потому она прекрасно умеет владеть эмоциями. Другого поведения я от неё и не ждал. «Ни одна мелочь не должна отражать мысли правителя, иначе может пострадать его страна». «Если вы уверены, господин, пока не вижу причин переживать», отмахнулся я и, доковыляв до кресла, буквально упал в него. «Это тело меня убивает. Кажется, болит абсолютно все, мучительно. Я уж не говоря о том, что на меня искоса посматривают люди, когда я периодически попиваю с фляжки зелья». «Может, вам травок заварить?» встрепенулся Малур. «А они не изменят действия приворотного зелья?» «Не могу знать», — вздохнул маг. «Тогда лучше не стоит. Будут большие неприятности, если я вдруг приму свой истинный облик при принцессе или посторонних. Несомненно, ваше высочество. Как послы отнеслись к вашему облику?» «Никак. Они считают, я подъеду со дня на день. Задержался в пути по уважительной причине, и пока нашу страну представляет кузен, заодно услышал несколько конфиденциальных разговоров обо мне настоящем, занимательно». «Обязательно используй информацию, когда эта история закончится». «А что, если они напишут вашему отцу, и он все поймет, ведь ваш кузен...» «Его выкрали мои доверенные люди. Он находится в заточении в одном из моих домов. Пока все хорошо. Осталось разобраться с этой ситуацией как можно скорее и домой». «Вы помните, что у вас сегодня обед с принцессой?» «Да, и считаю это большой удачей». «Чем раньше я разочарую ее высочество, тем быстрее мы сможем уехать», — пожал плечами и застонал от боли, пронзившей спину. «Что собираетесь делать?» «Мне не в первый раз отваживать от себя женщин. С ними просто, если обмануть их надежды, разрушить идеалы, перестаешь быть для них желанным». «Думаете, с принцессой сработает?» «Конечно! Чем она отличается от большинства женщин?» — усмехнулся я и поковылял одеваться. Впереди меня ожидали подлинные страдания.